Колосс на глиняных ногах Радосский гигант Древние утверждают, что это не сказка. Колос Радосский существовал и некоторое время считался чудом света. Дальше идут легенды, в которых мы и попробуем разобраться. Легенды связанные с размером статуи на острове Радоссу. Утверждают, что колосс был так велик, что возвышался над входом в бухту Радоса и корабли проходили между его ног. Говорят, что был он создан из глины, по крайней мере, ноги у него были глиняными, и отсюда пошло выражение «колосс на глиняных ногах». Почему он был воздвигнут и куда делся? Легенды молчат. Поэтому полезно обратиться к источникам и выяснить правду. Тогда окажется, что тайны в сущности и не было. Она возникла задним числом. Деметрий Палеократ, сын одного из наследников Александра Македонского, правивший в Передней Азии и Сирии, решил прославиться на поле боя и продолжить славные дела Александра. Некоторые из его скромных подвигов известны узкому кругу историков, другие даже им неведомы. Но главным подвигом палеократа должно было стать завоевание небольшого, но удобно расположенного острова Родос. В его порту приставали корабли со всех концов Средиземного моря, что приносило родосцам немалые доходы. Димитрий прибыл к острову не с пустыми руками. Умельцы земель иудейских изготовили для него величайшее в мире осадное орудие — гелиополиду. Последнее слово античной техники. Это была осадная башня с таранами, перекидным мостом, катапультами и несколькими площадками для десанта. Будь такая Гелиополида у Ричарда Львиное Сердце, Третий крестовый поход закончился бы иначе. Весной 305 года до нашей эры флот Димитрия пристал к главному порту острова и началась сборка Гелиополиды. Заняло это несколько недель. Наконец всё было готово. Гелиополида попал злав вперёд. Она была обита листовым железом и потому неуязвима. Двигалась эта махина силой 3400 воинов. Стены Родоса оказались на редкость крепкими, дух защитников высоким, а к тому же великая Гелиополида, чудо из чудес, во время решительного штурма завалилась на бок и рухнула. и поднять её не смогли. Осада продолжалась полгода. В начале 304 года до нашей эры поредевший от бурь аварии схваток с радосцами, что таились на соседних островах и смело нападали на врага, флот Диметрия-Палеократа отплыл от радоса. Жители города наконец-то смогли покинуть стены, избитые ядрами катапульт и почерневшие от греческого огня, и с наслаждением искупаться в море. Потом они собрались вокруг Гелиополиды, валявшейся на берегу, как забытый пиратами сундук, и стали думать, что с ней делать. Уже через несколько дней после конца осады к Родосу стали приставать корабли торговцев со всех сторон Средиземного моря. И каждый обязательно совершал экскурсию, Гелиополиде взбирался на металлическую спину этого дракона и дивился силе побежденной армии. Потом торговцы собрались на совет и постановили. Они готовы купить железо, которым окована Гелиополида, и заплатить за него громадные по тем временам деньги — 300 талантов серебра, то есть больше 7 тонн драгоценного металла. И не удивляйтесь, ведь железо в античные времена ценилось куда дороже, чем сегодня. В те годы ещё многие армии были вооружены бронзовыми мечами и защищены бронзовыми латами. Землю ещё пахали деревянными плугами с бронзовыми насадками, железо лишь вступало в силу. Гордые радосцы решили эти деньги не тратить на удовольствие или статуи победителей, а построить на них нечто совершенно необыкновенное, что на весь мир возвестило бы о радосе и напоминало бы о победе над тираном. Сошлись на монументе в честь Гелиоса, покровителя города. Знаменитому скульптору Хоресу поручили эту статую придумать и изготовить. Хорес предложил сделать Гелиуса стоящим. В левой руке он держал не спадающее до земли покрывало, а правую приложил ко лбу, всматриваясь в морские дали. Не плывёт ли снова ненавистный палеократ? Конечно, эта поза была недостаточно героической, но Хоррис понимал, что если возводить статую высотой 36 метров, а именно такую желали видеть радостцы, то нужно позаботиться об ее устойчивости. И хотя многие требовали, чтобы Гелиос протягивал руку вперед, Хоррис решительно воспротивился. В таком случае центр тяжести сместится, и достаточно будет небольшого землетрясения, чтобы колосс рухнул. Основой статуи стали три гигантских каменных столба, которые сходились на высоте плеч Гелиуса и были скреплены железными скобами. Ниже они соединялись железными балками. Эта конструкция несла на себе железные прутья каркаса, а снаружи колосс был обшит толстыми медными листами. Гелиоса поставили на искусственном холме, покрытом плитами белого мрамора, и в течение 12 лет никто не видел, как возводится статуя. потому что вместо лесов Хорес решил обнести колоса насыпью из песка, которую подсыпали по мере того, как к статуе прикрепляли все новые ряды медных листов. Чеканщики, которые превращали эти листы в мышцы великана, стояли на насыпи, и только когда колос был готов и к его голове прикрепили позолоченные лучи, венят солнечного бога, песок убрали, и радосцы смогли увидеть Гелиоса. Статуя стояла так удачно и сверкала так ослепительно, что стала маяком. Днём её видели за много стадий. Около сиродоском не только судачили во всём мире. Некоторые люди даже специально добирались до острова, чтобы поглядеть на чудо света. Но обычно уезжали разочарованными, потому что, как бы ни был велик и красив Гелиос, в рассказах и слухах он был втрое больше и удивительнее. Каждый мог увидеть колосса и убедиться в том, что он стоит на холме, но продолжалось это, к сожалению, недолго. Через 50 лет после завершения статуи, когда ещё живы были старики, помнившие осаду Палеократа, случилось сильное землетрясение, и оно повалило колосса на землю. Оказалось, что в этой конструкции самым слабым местом стали колени гиганта. И вот тогда родилась поговорка Колосс на глиняных ногах. То есть гигант, на вид неуязвимый, но имеющий слабое место. Толкнешь — упадет. Упавший колосс остался лежать на берегу, а рядом на Белом холме стояли его ноги. Радостцы, потрясенные и удрученные несправедливостью судьбы, собрали деньги, чтобы поставить колоссы на место. Но гениального инженера, который смог бы это сделать, не нашлось. Их эти многие соседи, огорчённые потерей, пытались помочь радостцам, а египтяне даже прислали несколько кораблей, гружённых медными листами, и мастеров-чеканщиков, смятые при падении колосс, остался лежать на земле. Но и упавший гигант оставался главной достопримечательностью острова. К несчастью, фотография ещё не была изобретена. А то бы тысячи японцев примчались чартерными рейсами на радостск, фотографироваться на фоне голени Гелиуса. Медные листы оказались такими крепкими, а конструкция такой надёжная, что колосс благополучно пролежал на берегу несколько столетий. Известно, что поверженного гиганта видел знаменитый учёный Плиний, который побывал на Родосе в первом веке нашей эры через 400 лет после катастрофы. Описывая колоса Родосского, Плиний удивлялся тому, что мало кому из туристов удается охватить руками большой палец Гелиоса. Если заняться простой арифметикой, а мы этим сейчас заниматься не будем, уж поверьте мне на слово, размер пальца, а значит и руки, приставленные к колбу, был больше, чем диктовали пропорции. Вернее всего, скульптор Хорес учитывал значительные размеры статуи и законы перспективы. Чтобы человеку, который смотрит вниз, голова Гелиоса не казалась маленькой, она была немного увеличена. Но это лишь домыслы. А века неслись над землёй, не задевая Гелиоса, который всё лежал на берегу. Конечно, после падения Римской империи кораблей в бухте поубавилось, и туристов стало куда меньше. Оно все же известно, что позеленевший от патины частично засыпанный галькой радосский гигант оставался цел. И лишь в 977 году колоссу пришел конец. Арабский наместник радоса очень нуждался в деньгах и все выдумывал способы их заработать. Вот и попался ему на глаза гигант, который самим своим видом злил араба. так как в исламе тех времен изображение человека, а тем более обнаженного, было великим грехом. Вот и решил наместник соединить битву за высокие моральные принципы ислама с выгодой. И объявил среди купцов торги на колосса. Торговец, который дал самую высокую цену, разрезал медные листы на куски и, как пишут, нагрузил медью, Конечно же, это была бронза, так как медь слишком мягка для такой статуи. Но раз уж в источниках пишут «медь», пускай будет медь. 900 верблюдов. И этот бесконечный караван отправился куда-то на восток. Конечно, вряд ли торговец отыскал на Родосе 900 верблюдов. Да и меди было всё же поменьше. Но так рождаются легенды, которые недалеки от истины.